На площади при свете факелов, под треск выстрелов и грохот обвалов министр Надежд обратился с призывом к толпе. «Граждане! Бедные обезумевшие граждане! Остановитесь!» «Остановитесь, пока не поздно! Вас ждет смерть! Тому ли я учил вас столько лет? На что вы променяли дух мудрой надежды? На темный и слепой бунт? «Остановитесь!»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 совсем уже старый и ветхий, еле успел спастись на одноместном аэроплане. «Дураки!» — кричал он, одиноко качаясь в голубом безоблачном небе. «Вам никогда не победить! Мир держится на разумном насилии, а не на диком самонадеянном бунте! Слепые восставшие черви! Презренные оптимистические телята! На что вы надеетесь?» Он задыхался на вольном воздухе,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 Грохотали обвалы и взрывы. Яркий свет проникал в главный город. На многих улицах уже видно было небо. «Да здравствует солнце!» — кричали в радостном иступлении тысячи угоревших людей. «Да здравствует небо! Ура!» В ответ сыпались снаряды, с могильным шипением лился горячий цемент, сыпался удушливый, все проедающий смертоносный порошок.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 Многие плясали, потеряв рассудок, но и раненые, и умирающие, и безумные радостно и громко пели песни в честь ярко восходящего и ослепительно равнодушного солнца.